казалось, будто там за далеким горизонтом земля разверзлась и выбрасывает к самым звездам фонтаны разноцветного огня. А эти двое, ничего не видя и не слыша, озаряемые адскими сполохами и сотрясаемые подземными толчками, обнимались на скамейке под самым моим окном и целовались в засос. Я сразу узнал Артемиду и решил было, что это вернулся Харон, и она... Так ему обрадовалось, что вот целуется с ним как невеста, вместо того, чтобы вести его прямо в спальню. А через секунду в свете Зарева я узнал знаменитую заграничную куртку господина Никострата, и сердце у меня упало.